Том Форд. Год рождения 1961. Таланты и харизма, взрывоопасная смесь, которая в свое время позволила ему стать звездой не менее яркой, чем его знаменитые клиенты. Он блистал, получая откровенное удовольствие от того, чем занимался, ведь был дизайнером. Говорить людям, как им одеваться, как должны выглядеть их дома это способ Говорить миру, каким он должен быть. Томас Карлайл форт родился в 61 году в Остине, штат Техас. В Техасе он и провел свое детство вплоть до 11 лет, когда родители переехали в Нью-Мексико, в Санте-Фе. Говорят, что в немалой степени на выбор профессии будущего дизайнера повлияла его бабушка прививавшая ему вкус к хорошей одежде, пояснявшая важность выбора собственного стиля. Однако, судя по всему, это был тот случай, когда семена упали на благодатную почву. Не то чтобы Том хотел стать модельером, нет, но у него были довольно четкие представления о том, как должны выглядеть люди и вещи, его окружавшие, от обстановки дома до внешнего вида родных и друзей. Так что, наверное, неудивительно, что после школы он отправился изучать искусство в Нью-Йоркский университет. Он ушел оттуда через год сниматься в рекламных роликах, пробовать себя в роли модели. Вести бурную, особенно ночную жизнь в окружении интересных людей показалось ему куда увлекательнее. Затем он все-таки решил изучать дизайн интерьеров в известной школе дизайна Parsons которую и закончил с дипломом архитектора. Еще во время учебы он полтора года провел в Париже, работая в доме Хлоэ. Париж произвел на него огромное впечатление. Работа, заключавшаяся в том, что он был ответственен за доставку одежды для съемок, пробудила в нем интерес к моде, и оставшееся в школе время он посвятил ее изучению. В 86-м том получил первую работу, место ассистента-дизайнера Кэти Хардвик, а уже в 88-м стал главным дизайнером в Перри Эллис, если учесть, что у Форда фактически не было специального образования, и на тот момент ему не было и 27-ми, это было большим успехом. А еще через два года Форд шагнул еще дальше, и в прямом, и в переносном смысле. Он уехал в Милан, где стал во главе линии готовой женской одежды знаменитой компании Гуччи. Форд хотел развиваться как дизайнер, а раз так, то нельзя было ограничиваться одной только американской модой. В Гуччи же нуждались в притоке молодой крови. Этот союз оказался более чем удачным для обеих сторон. Форд некоторое время спустя занял пост главного дизайнера. Правда, до этого его едва не уволили, поскольку сочли, что он слишком уж следует за модой, вместо того, чтобы соблюдать стиль, сложившийся там за долгие годы. А Гуччи из старинной компании, с хорошей репутацией, но с проблемами, особенно в последние годы, начала превращаться в огромную процветающую империю моды. Когда эта империя поглотила марку Ив Сен-Лоран, Том Форд стал главным дизайнером и в этом знаменитом доме моды. Ему приходилось нелегко. Каждый сезон он должен был выпускать две коллекции. Спал он мало, работал много. Но и результаты того стоили. Том Форд создавал не просто одежду. Дерзкую сексуальную, вызывавшую восторгу покупателей и недовольство критиков. Его работы считались порой очень коммерческими, рассчитанными на успех, что Форда совершенно не смущало. Коммерческий это комплимент, полагал он. А однажды сказал, моя работа — это создавать нечто восхитительное и продавать это. Не хочу разделять эти два процесса. Форд создавал образ жизни. Мода для меня не ограничивается одеждой. Искусство, музыка, интерьер, волосы, макияж — все это сливается разом, образуя очередной момент времени». А он отлично чувствовал то, что людям нужно в данный момент, и делал это. Он стал одним из самых влиятельных дизайнеров 90-х-двухтысячных годов. Один только список наград и призов вызывают уважение. И есть ли то, что в 97-м году он вошел в список самых красивых 50 людей планеты по версии журнала People? Это имеет все-таки отношение не столько к моде сколько к яркой и действительно очень привлекательной личности Форда, как и другие премии вроде «Очередного человека года», а множество наград «Дизайнер года», награда от Совета американских дизайнеров моды и прочие награды, признание его заслуг именно в этой области. В 2004-м, однако, из-за ряда несогласий, Форду пришлось покинуть Гуччи. Но этот человек никогда не сдавался и конец долгого сотрудничества с одной компанией привел к созданию своей. Начиная с 2007 года, Форд занимается выпуском уже под собственным именем мужской одежды и аксессуаров высокого класса, а также пробует себя в самых разных областях. Так в 2009 вышел фильм «Одинокий мужчина», где Форд выступил в качестве режиссера, и не без успеха и он полон сил. Кто знает, что предложит нам Том Форд в будущем. Да что угодно. И можно быть уверенным, что бы это ни было, оно будет отличным.